Скажу, что дальше пошло, как положено у моряков. Сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в той ночи все мое раскаяние, все размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошел страх утонуть в морской пучине, Так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление. Здравые мысли еще пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезней, и при помощи пьянства и веселой компании... Скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл. Какие-нибудь пять 6 дней я одержал столь полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее внимания. Однако меня ждало еще одно испытание. Как всегда в подобных случаях провидение пожелало отнять у меня